Глава 19. «Бакстер, объясни нормально. Я не понимаю». Алисия остановилась посреди широкого светлого коридора и только ногой не топнула. «Уважаемая мисс Алисия Бартон, так как этот вопрос не касается нашей работы, я не вижу причины, по которой должен что-либо объяснять». Бакс был злой. Нет, не так. Он был в том состоянии, когда злость уже начинает уступать место холодной ярости. А все потому, что день, проведенный в старом дворце, показал, насколько когда-то детектив Ли был прав. Несмотря на все усиление стражей, несмотря на толпу разномастной охраны, проклятый дворец представлял собой проходной двор. Помимо деловито снующих слуг, здесь была еще целая толпа садовников, которые на минуточку работали в несколько смен и команды постоянно сменяли друг друга. Также здесь с деловым видом шныряли какие-то строители, которые, да-да, по приказу организатора, должны были возвести некое строение для следующего испытания Алрун. Следом Бакс встретил еще одну компанию громко ржущих мужланов, которые... Вот эта новость. Тоже что-то готовили к испытаниям, но при этом имели наглость обсуждать участниц избрания. Особенно взрывную малышку в черном. В черном на этом празднике жизни ходила только одна из леди. Так что плевала с главной колокольни города на все правила и условности для которой в выборе одежды важными были лишь два критерия – «мне нравится» и «это удобно». Да, конечно, и представители щитов, мечей, ока и императорской стражи честно следили за всем происходящим на придворовой территории и в самом дворце. Но этого было мало. Мало, по мнению Бакстера. Хотя он не мог мысленно не отметить, как грамотно были распределены обязанности. Щиты. Те, кто привык прикрывать безопасность в империи, были первым кругом защиты. Они патрулировали границы огромного участка, стояли в воротах. Чутко следили за каждым, кто по той или иной причине должен был попасть во дворец. Внутренний периметр охраняли мечи кто, если не военные, привыкшие быть на самом острие, мог взять на себя удар в случае опасности или же быстро принять решение об устранении кого-либо опасного или же подозрительного, при этом практически не неся ответственности за это. Мечи всегда были особой кастой. они пользуются огромным доверием как императора, так и советников, потому что всю свою службу, Стоят на страже безопасности империи от внешних угроз, а там бывает такое, что нет времени на запросы об уничтожении врага. Терять время на бюрократию иногда приравнивается к потере жизни, поэтому эти вояки привыкли действовать, исходя из ситуации. Стражи императорской гвардии следили за порядком непосредственно во дворце. Вышкаленные, привыкшие работать среди придворных, они единственные, кто мог общаться с участницами, не вызывая у тех нервные напряжения, потому что умели себя вести не как солдафоны. И это не Бакс придумал, это он вычитал в одном из докладов императору. А служащие Ока, они как всегда оставались незримыми. Незаметными тенями скользили по всей территории, вынюхивая чужие тайны, выискивая недочеты, собирая информацию и делая выводы. Прекрасная система охраны. Продуманная, взвешенная, но при этом во дворце проходной двор. Ли бесился, потому что знал, понимал, Для того, чтобы передать что-то одной из участниц, не нужно даже напрягаться. Достаточно подкупить одного из горе-строителей или же слуг. И вот, пожалуйста. Записка, небольшой подарок или смертоносный яд уже в руках у участницы. Стеклянная пыль, добавленная в пудру одной из алрун, вряд ли приехала во дворец вместе с девушками. Ведь все их вещи тщательно проверяли. А это уже значит, что как минимум одна из Алрун имеет контакты с кем-то за пределами дворца. Но сейчас в коридоре Алисия не спрашивала об этом. Это все они уже обсудили, не далее как час назад. Сейчас Алисии было интересно, зачем Бакстер ищет встречи с Шарлоттой. Ведь она, очевидно, давно уже изменяет ему с кем-то из многочисленных охранников. И встречаться с бывшей любовницей должно быть ниже достоинства детектива Ли. «Почему ты так со мной разговариваешь?» Сощурила глаза, словно сердитая кошка Алисия. Она не умела быть по-правильному женственной. Алисия росла в обычной семье, в районе, где люди могли прямо говорить о своих желаниях, намерениях и симпатиях. Обучение в Академии Одаренных хоть и придало мисс Бартон некоторый лоск, все же преподаватели этики не зря получали деньги. Но морально-нравственные нормы в самом учебном заведении были далеки от тех, что пропагандируют в женских лицеях. А уж работа в ОКЕ и вовсе усугубила ситуацию. Как итог, молодая женщина наравне со многими мужчинами Блистательно выполняла свою часть работы, имела способности к аналитике, могла поддержать разговор практически на любую тему, особенно если речь шла о политике, но совсем не умела кокетничать. Не умела в нужный момент притвориться слабой женщиной, нуждающейся в помощи. Не умела, да и не видела в этом умении никакой пользы до этого момента. Если бы сейчас опустить взгляд, едва слышно шмыгнуть носом, так, аккуратно, будто невзначай. Может быть, показать, как задрожала нижняя губа, потому что грубиян-детектив обидел чародейку в лучших чувствах. Ведь он ей на самом деле нравится, ведь она желает ему только добра. Вот только Алисия даже не знала, как можно заставить свои губы дрожать. Ну, не жале же они в самом-то деле. Именно так думала мисс Бартон, и за неимением ничего лучшего она повела себя так, как привыкла, встретив прямой грозный взгляд детектива, высказала то, что было у нее на уме. Ты, как дворовый пес, готов мчаться к своей бывшей любовнице, не обращая внимания на то, как это выглядит со стороны. На то, что про тебя уже все шепчутся, кому не лень. Ты ведешь себя как идиот, Бакстер. Глаза детектива сверкнули недовольством, зубы опять отчетливо скрипнули, но он не собирался вестись на дешевую провокацию от обиженной женщины. То, что Алисия давно уже кидает на него заинтересованные взгляды, мистер Ли, конечно, замечал. Но так как отвечать взаимностью ей не собирался, а отношения на парочку нескучных вечеров не устраивали ни его, ни определенно Алисию, он просто игнорировал все сигналы от чародейки. Вот только ее это не останавливало. А сейчас, по мнению Бакстера, чародейка и вовсе перешла границы дозволенного. Только воспитание и выдержка удержали его от резкого ответа. Зато за него вступился тот, кого Бакс вообще не ожидал увидеть в помощниках. — Тень меня пожри! — прозвучала, насмешливая над головой спорящей парочки. — Дамочка, вы определенно перепутали один из императорских дворцов с привычным вам публичным домом. Неужто заказчик не объяснил правила поведения в приличных домах? Алисия, резко обернувшись, рассчитывала вцепиться в глотку насмешника, но она никого не увидела за своей спиной. Зато Бакс, сразу узнав говорившего, поднял взгляд и быстро обнаружил Гомера. Тот, заметив, что его раскрыли, шумно хлопнул крыльями и, облетев круг, с удобством устроился на широком плече детектива. «Бакстер!» Пользуясь удивлением Алисии, продолжил издеваться ворон. — А поведай-ка старому приятелю, кто этого дворце, где живут леди, дерзнул вызвать себе женщину столь легкого поведения, и почему именно ты вынужден ее сопровождать. — Детектив Ли! — взяв себя в руки, с отвращением и злостью заговорила Алисе. — Что это за тварь? «Ох, милочка!» — Гомер укоризненно прищелкнул. «Не стоит о себе так грубо!» «Бакстер!» Алисия была готова сорваться. Какой-то ворон оскорблял ее прямо посреди коридора. Оскорблял в присутствии мужчины, а тот и ухом не вел. Чародейка злилась с каждой секундой все сильнее. Но это она еще не заметила, что на подоле ее платья остался... Подарочек от наглой птицы, ведь тот не просто так заложил круг перед тем, как опуститься на широкое мужское плечо. «Гомер!» — укоризненно сказал Бакстер, повернувшись к ворону. Правда, укор в голосе нисколько не помешал ему осторожно погладить черные перья на шее птицы. Гомер даже глаза прикрыл на мгновение, так ему стало приятно. «Картер Бакстер Ли!» «Я требую объяснений!» Алисия полыхала от гнева. «Чья эта птица и почему он позволяет себе оскорблять кого бы то ни было? Достаточно будет одного моего приказа, чтобы этого наглого ворона уничтожили, и уже через час я ела бы редкое блюдо из его ощипанной тушки. А уже через два часа ты, скорее всего, отправилась бы на прогулку к теням» и как единственный магистр по смерти в этом дворце, я и пальцем не шевельнула бы, чтобы хоть как-то помочь тебе». Из-за угла вышла Шарлотта. Вообще она не слышала начала разговора и вполне допускала мысль, что незнакомка так сильно обозлилась на Гомера неспроста, но позволить, чтобы кто-то угрожал смертью ее проводнику, не в этой жизни. Алисия перевела взгляд с ворона на Чарли, и ее губы изогнулись в усмешке. Ах, как же я сразу не догадалась. Чарли Хилл, я полагаю, и эта наглая птица, разумеется, принадлежит тебе. Шарлота, остановившись чуть в стороне от Бакстера, чуть склонила голову на бок и скользнула взглядом от мысков черных ботиночек до укладки на голове Алисии. Выгнув бровь, Шарлотта высокомерно поправила. Магистр Хилл. Не помню, чтобы нас представляли друг другу, и тем более, чтобы я позволяла вам обращаться к себе как-то иначе. Не забывайтесь. Выразительный взгляд на знак принадлежности к одаренным, который явственно говорил, что Алисия доучилась лишь до уровня мастера. «Шарлотта!» – Бакстер, повернувшись к Чарли, приподнял уголки губ в улыбке и вежливо ей поклонился. «Рад встрече!» «Детектив Ли?» – Чарли ответила не менее вежливым кивком. Рада тебя видеть!» «Знакомьтесь!» – Бакстер наконец-то обратил внимание на закипающую Алисию. «Шарлотта Мэри Хилл – прекрасный специалист в своем деле!» Моя давняя знакомая и просто замечательный человек. Ворон Гомер, который любит, чтобы к нему относились с уважением и не дает в обиду своих друзей. А это мисс Алисия Бартон. Чародейка, как вы уже поняли. А еще моя напарница по делам странных смертей претенденток и участниц избрания Алрун. Также должен заметить, что Алисия является сотрудницей Ока со всеми вытекающими последствиями. «Это с теми, где ради информации можно и маму родную продать?» — самым серьезным видом уточнил Гомер. «Нет!» — ядовито улыбнулась мисс Бартон. «Это с теми, где врагов запоминают в лицо, а потом не плачут на их похоронах «О-о!» Чарли мило улыбнулась Алисии. «В таком случае я рада, что мы друг друга не знаем. А значит, врагами стать не успели». Ей не нравилась эта чародейка. Не нравилось и все здесь. Слишком нагло она себя вела, слишком самоуверенно угрожала Гамеру, слишком близко стояла к Бакстеру. Но сделать Шарлотта ничего не могла. Только, играя словами, нанести несколько уколов нынешней напарнице-детектива. «Чарли!» Бакс чуть было не рассмеялся, но смог себя остановить. «Не стоит!» «Да ладно!» Шарлотта удивленно распахнула глаза. «То есть я должна была спокойно слушать, как моего проводника собирается уничтожить и приготовить?» «Алисия пошутила!» «Я не пошутила!» Тут же возразила мисс Бартон. «Ты пошутила, Алисия!» Бак строго посмотрел на напарницу. Тем более Гомера в обиду и я бы не дал. И прекратите спорить обе. Отлично, детектив Ли. Надеюсь, вы быстро сможете обсудить с вашей <coughs> знакомой все, что вы там хотели. А я пока постою рядом. Помолчу. Ведь, насколько я помню, у нас еще крайне много работы. Ты искал меня? Чарли тут же стало серьезной, но детектив, на мгновение переведя взгляд на Алисию, не стал отвечать. К его удовольствию Шарлотте пояснения не понадобились. «К сожалению, сейчас я не могу уделить тебе много времени. Притворно вздохнула посмертница. Меня уже ждут. Но если ты сможешь в ближайшие дни снова посетить этот дворец, то мы обязательно поговорим». Спешишь на свидание? спросила Алисия. А что, думаешь, что участие в избрании может как-то помешать устраивать свою личную жизнь? Совсем присущим ей сарказмом уточнила Чарли. Кстати, Бакстер тут же нахмурился: Я слышал, что ты проводишь много времени в обществе одного из стражей Императорской гвардии. Да и про тебя ходят странные слухи вернула Шарлотта. Эти двое еще сами не понимали, что весь их обмен колкостями продиктован банальной ревностью. Не поняла этого и Алисия. Она видела только ту сторону, где Чарли делает вид, что увлечена новым мужчиной, а Бакстер, по слухам, тоже не одинок. Но алисия это знала, что у детектива нет времени ни на что, кроме работы. А значит, эти слухи про нее, про Алисию. Всего каких-то пара фраз, и чародейка расслабилась. Она поняла, что Чарли ей вовсе не соперница, что магистру по смерти нет дела до какого-то детектива. Выдохнув, Алисия шагнула к напарнику и, скользнув ладошкой по широкой спине, вполне искренне улыбнулась. «Магистр Хилл, прошу прощения за свое поведение». «Бакстер», — перевела она взгляд на напарника, — «жду тебя на втором этаже. Все же стоит обсудить с императорскими стражами твои подозрения». Кивнув на прощание чародейки, мисс Бартон ушла, оставив детектива с его бывшей любовницей, которая на самом деле и любовницей-то не была. «Что, Бакс, совсем плохие дела?» Шарлотта задумчивым видом проводила взглядом одаренную. Сложно тебе в столице работать?» «Даже не сомневался, что ты это сразу поймешь». Детектив, глубоко вздохнув, покачал головой. «Я, наверное, никогда не привыкну к Клаудину и его правилам. Но мне и правда хотелось бы с тобой поговорить. Не могу объяснить, что-то не дает покоя в этом деле с убийствами девушек. Но меня никто не хочет слушать». «Убийствами?» Я не верю, что леди сами по своей воле расстались с жизнью. Хотя, кроме меня, больше так никто и не думает. Ну почему же? Чарли прищурилась. В этом что-то есть. Кстати, я не шутила. Мне тоже есть, что с тобой обсудить. И это не быстрый разговор. Я понял тебя. Уверенно кивнул Бакс. «Через пару дней у меня, наконец, должен быть выходной, и тогда, надеюсь, нам удастся встретиться без свидетелей и все обсудить». «Отпусти его, Чарли!» — фыркнул Ворон. «Не видишь, что ли? Мужик переживает, что сейчас одна чародейка что-то там наобсуждает без него, да так, что потом не разгрести будет». «Иди!» Со смехом махнула рукой Шарлотта. «Жду нашей встречи». Чарли. Бак с облегчением выдохнул и улыбнулся широко, как мальчишка. «Как же я скучаю по работе с тобой!» «И по тебе, вредина пернатая, я тоже успел соскучиться». Проваливай уже!» — каркнул ворон. Чарли проводила взглядом фигуру детектива и грустно улыбнулась. Она тоже скучала по их работе. По проведенным вместе вечерам, по разговорам и по чаепитиям с выпечкой, приготовленной заботливой мисс Кларк, некоторые мужчины столь слепые, что замечают очевидные вещи только когда становится поздно. Надеюсь, этот детектив все же соображает быстрее. Спокойный и чуть насмешливый голос заставил Чарли обернуться. Со спины к ней успел подойти совершенно седой, с сутулами от возраста, хотя все еще широкими плечами старик. Старик, от которого веяло мощным даром, сила буквально расходилась в стороны, заполняя собой пространство. Светлая хламида окутывала фигуру мужчины от плеч и до самых сапог. Тонкие черты лица, насмешливый взгляд. Один глаз незнакомца был яркий, как у молодого чародея, насыщенно синий, настолько темный, что казалось, будто сами глубокие воды моря смотрят с лица старика. Зато второй глаз был затянут бельмом, и это выглядело несколько пугающе. «Простите?» «Говорю, что если ваш друг мистер Ли не одумается...» То рискует потерять такую замечательную чародейку, как вы, так и не успев обрести. Извините, Чарли смущенно отвела взгляд: Я не помню, мы, разве знакомы? Что ты, малышка Хилл, мы знакомы и очень хорошо, просто очень давно не виделись. Чарли, нахмурившись, внимательнее всмотрелась в черты лица мужчины. Еще раз уже в открытую полюбовалась синевой здорового глаза, а потом, как вспышка молнии, узнавание. — Магистр Клокер? — Джон, но... но как? — Как я за 15 лет успел превратиться в дряхлого старика? Джон Клокер по-доброму усмехнулся и махнул рукой. — Милашка передала, что ты давно ждешь со мной встречи. — Пойдем, Чарли. «Нам определенно есть о чем поговорить». Только сейчас Шарлотта обратила внимание, что рядом с Клокером замерла фигурка белой кошки. Она, прищурившись, смотрела на Гомера, и один глаз у нее был желтым, а второй – синим, почти такого же цвета, как и у хозяина. Под взглядом молчаливой белой тени ворон предпочитал молчать только дразнил милашку, то расправляя крыло, то поворачиваясь боком на плече чародейки. Одно было очевидно — эти двое не найдут общий язык. Но ни Шарлотта, ни Джон Клокер не стали обращать внимания на своих проводников. Им действительно необходимо было поговорить, ведь Чарли как раз искала его, когда случайно услышала разговор Алисии с Гомером.